И там будет сказано: "Ты устроен так, вот это и законы, вообще всё так действует". Поскольку человек всё пропускает через язык, отсюда и слово, а, впереди. Я спрашиваю: "Зеркало языка?" "Да". Тогда... Дальше я спрашиваю: "О вещи, почему они хотят, чтобы их назвали?" Вот каждая вещь почему-то имеет название. Зачем им, э, имя? А в одной одной э англоязычной ученой статье А uh, был вопрос, а по английски я его просто переначила, русшаровский переводила. Там называлось э uh, это м uh, это был не вопрос, а это было утверждение. Там было написано: The things are crying to be named. Аж плачет, что кто быть назван. Назовите, говорят. Назовите меня. Уже этого меня не называют, я нет. Дальше. Разделяем ли мы способность к личным правилам, а uh, другие биологические виды. Другие биологические виды, способные к какому-либо операциям или только люди. Язык, э, который несомненно включает в себя рекурсивные правила. Вот стало бы иметь всё, а, э, что и другие биологические виды э, умеют, только немножко посложнее. И наконец, если говорить о зеркале, э, то что, язык это то же, что сознание? И э, язык, когда это то же, что мозг, или сознание, это то же, что мозг, сознание вообще в мозгу, я понимаю, что этим делом, я про Каспийские моря не просто так начала. И я, как вы догадываетесь, э, тоже кое-какое количество книг прочла. Я представляю себе, сколько столетий это обсуждается, но не вижу, чтобы стало лучше. Поэтому я себе позвала, э, они мне, когда такого разрешения, к сожалению, не давали, Я без их спроса, без этого разрешения позвала себе в помощь несколько очень замечательных мыслителей. Один из них в Мирахман Проташвили. Я не знаю, вы знаете это имя или нет. Если вы знаете, то я вам завидую, потому что вы узнаете. И не от меня, а у вас есть возможность прочесть то, что он пишет, то, что он, к сожалению, писал. Они все как-то говорились а просто размеры моего выступления ограничены, так что, э, иначе количество такого рода цитат здесь было бы несоществующее. Вот прямо напишет: мышление да. и бытие ест попадают прошло материалистов бытие. Так. Мымтардашвили-Петигорский замечательный, совершенно сумасшедший философ, не для записи, скажу. Который, друзья, они пишут паные бытие представляет собой понятиво. То есть не то, что здесь бытие, здесь вот мир, а здесь отдельность и тот, кто на это смотрит и размышляет над ним. Неприятно заключается в том, что тот, кто -то смотрит, он часть этого мира. Ему никуда сбежать, ни выскочить. Он тут и есть. Зинченко Владимир Петрович. Что мне надо объяснять пока тут? Зинченко, который в этой же компании, как говарится, друзья. Яко как он в принципе говорит. Женченко говорит: "Внешний мир строится изнутри". И тоже я поздравляю с обращением с этим. Я верю в досективность мира. Внешний мир прямо пишет: "Строится изнутри". Алексей Алексеевич Ухтомский. Замечательный, отечественный, э, физиолог. Здесь он молодой относительно а изображён, кажется, дальше будет так редкое, ещё более величественное. А Алексей Алексеевич Юпкинский, э именем которого в частности назван физиологический институт, который физиологистов в процента наш находится. Он, э находится на противоположном, что ли, полюсе от Павлова. Павлов переиграл Юпкинского в 20 веке. В 20 веке в физиологии А если по западной школе это считать, то тогда и психология, потому что весь Запад считает как Павлова, как Ухтамского, Сеченова и большой еще список, перехевиористов и, и психологов. Это прямо в энциклопеде. Великий русский психолог и перехевиорист Иван Петрович Павлов. И их совершенно не смущает тот факт, что Иван Петрович Павлов получил Нобелевскую премию по физиологии. Ну, дело не меняет, это, так сказать, деталь. Так вот, Павлов с Ухтамского переигрался. 20-й век. Агати первая век. И об этом всё больше и больше пишут и замечают люди. А Умторский переигрывает 21 век, это век постмодерна. И Умторский говорит: "Никакой не стимул реакция, а к стити говорит. Так вот это стимул реакция.